Глава 11. Воссоединение. «Алекс!» Голос любимой женщины — сладкая музыка для любого мужчины. Не говоря ни слова, Алекс встал, подошел и обнял Еву. Тридцать тысяч человек, сгрудившихся на относительно небольшом диске — не самая романтическая обстановка. Но Алексу было плевать. Он осторожно прижал девушку к груди и прошептал. «Как же я скучал!» «Я тоже, но мне было хуже!» Я ведь думала, что ты умер, прошептала она в ответ. Можно сказать, что ты не ошиблась. Со мной даже случился один забавный случай. Начал было рассказывать Алекс, но осекся. Во-первых, лучше пока не пугать любимую рассказом о пережитой смерти. Вряд ли она все правильно поймет. А во-вторых, я его и так уже тихо рыдала. Ну что-то, милая, не плачь. Принялся он неловко ее успокаивать. Я очень боялась. «Я тоже, но теперь все позади. Не надо бояться, страх не помогает». «Тебе хорошо говорить», — хлюпая носом, прошептала она. «Ты вон какой сильный». «Ты тоже сильная», — попытался утешить ее Алекс. «Неправда». «И очень умная». «А вот это уже ближе к истине», — улыбнулась девушка, вытирая слезы. «Продолжай». «Умная, много знаешь и...» «Что и?» «Давай продолжим наш разговор в другом месте» произнес алекс обводя глазами окружающих бывшие пленники конечно постарались дать влюбленным немного личного пространства как могли отодвинулись а некоторые даже тактично отвернулись но большинство продолжали глазеть на парочку с нескрываемым интересом хорошо тогда расскажи мне все что с тобой произошло и как выглядят другие миры чем они отличаются от земли и каких девушек ты там встречал Фу, хмыкнул алекс продолжая смотреть на окружающих Похоже, те полностью поддерживали идею Евы насчет рассказа о других мирах. Народ явно интересовало, что же случилось с таинственным и легендарным героем, которого они знали лишь по старым, еще земным фотографиям и рассказам старателей, переживших нашествие хранцев. Либо любопытных бойцов действительно волновало отношение инопланетянок к землянам. Так или иначе, Алекс прошептал на ухо Еве. «Пожалуй, эту историю я тоже отложу на потом». «Ага, да, хорошо». Девушка, наконец, сообразила, где находится, и тут же сменила тему. «А куда мы летим? Это же не секрет?» «Не секрет. Мы летим к союзникам». «А что это за союзники?» «Они тебе понравятся. Это...» Начал было объяснять Алекс. Тут в круг неожиданно ворвался Рауль и недовольным голосом пробосил. «Женщина, имей совесть! У нас тут, между прочим, спасательная операция в самом разгаре! Не приставай к человеку!» «Ты же видишь, что он занят управлением этой штукой, а ты его отвлекаешь!» «О чем ты говоришь?» — возмутилась Ева. «Я не видела своего мужчину больше года, а ты мне выговор устроил!» «Я, конечно, дико извиняюсь!» — не желал униматься командор. «Но если эта штука рухнет, от нас костей не останется! Смотри, какая здесь высота!» «Хорошо!» — со вздохом произнесла девушка, отодвигаясь от любимого. Но напоследок она прошептала... «Это еще не конец. Я не отстану, пока ты мне все не расскажешь». После этого она сердито посмотрела на Рауля и села рядом с Алексом с таким видом, что всем стало понятно, что выпускать своего мужчину из виду Ева в ближайшее время не собирается. Впрочем, коммандор и не настаивал. Вместо этого он непривычно нервным голосом обратился к старому товарищу. м, -м, -м Алекс, а ты не мог бы сделать так, чтобы одной этой штуки стало непрозрачным?» «Зачем?» — изумился тот. «Мы же так все видим, что происходит внизу». «Это да, я не спорю, видно все прекрасно, очень полезная и необходимая функция, но некоторые люди, знаешь ли, не переносят высоты». это ты про себя», — прыснула Ева. «Надо же, вот уж не ожидала, что командор боится высоты». «Женщина, лучше помолчи, бояться высоты не стыдно», — рякнул тот и уже более спокойным голосом пояснил. «Кроме того, не про одного меня речь. Ты вокруг посмотри». Очевидно, тот действительно беспокоился не за себя. Оглядевшись, Алекс быстро осознал правоту командора. Все логично, для многих старателей первый полет на экране базиса было тяжким испытанием, и неважно что каждый из них сражался с монстрами и вообще неоднократно рисковал жизнью. Страх высоты — не то чувство, от которого можно избавиться по щелчку пальцев. Даже странно, что он сам об этом не подумал. Вот что значит долгое одиночество и работа в малых группах. Постепенно дичаешь и перестаешь адекватно оценивать окружающих. Впрочем, раньше его окружали инопланетяне, а с ними никогда не угадаешь, чего они боятся и как вообще думают. Однако сейчас он на Земле. В голову сразу пришла мысль, что его окружают аж 30 тысяч адептов стадии синтез, и многие еще не отошли от воздействия энергетических разрядов, которыми, между прочим, их долбили много дней подряд. Следом нарисовалась картина, как народ по доброте душевной или просто из-за страха пытается укрепить прозрачное дно, целостность которого Алекс сейчас с таким трудом удерживает. От картины резко поплохело. «Черт подери, Рауль, ты совершенно прав! Сейчас все исправлю!» — торопливо произнес он. Сразу после его слов дно диска стало белеть, и буквально на глазах проносящийся внизу пейзаж скрылся из глаз. Летающее судно изнутри стало похоже на огромную белую пластиковую тарелку. Из толпы послышались вздохи облегчения. Все-таки командор был совершенно прав и правильно просчитал реакцию личного состава, в отличие от него. «И еще», — добавил Алекс, — «раз уж речь зашла о безопасности, проследи, чтобы народ сильно не шумел. Мы на большой высоте, однако по земле такие слухачи ходят, что запросто нас засекут». «Конечно, им, скорее всего, сейчас не до поисков, но кто знает, что этим ненормальным в голову придет. Вдруг найдут и стрельнут чем-то дальнобойным, а мне сейчас это совершенно не нужно. А также предупреди всех, чтобы умениями не баловались. Лишняя энергия может ослабить диск». «Не волнуйся, я об этом позаботился сразу, еще до подъема. Хотя не уверен, что все меня правильно поняли. Надо бы объяснить снова, но это моя головная боль». Ты, главное, довези нас до своего лагеря в целости и сохранности. Договорились?» «Договорились», — улыбнулся Алекс. «Не волнуйся, самое сложное позади. Осталось немного». Он слегка лукавил, но только чтобы успокоить Рауля. При подъеме их защищала Марь, а позже, когда диск покинул аномалию, Алекс развернул над ним слабый экранчик. «Но...» На такой высоте начинались и стирающие все потоки энергии, которые ослабляли любую защиту. Собственно, поэтому воздухоплавание не развивалось даже на первом слое другой стороны, Земли, в отличие от полузамороженного Шадара. В общем, пока они летели без боев, но выше им подниматься явно не стоило. Говорить это командору Алекс не стал. Не надо нагружать того лишними заботами. И так пашет, как лошадь. Начавшаяся суета и необходимость управления диском заставили его отложить разговор с Евой на неопределенный срок. Девушка все поняла без лишних объяснений и спокойно сидела рядом, держа руку любимого в своей руке. Полет продлился почти 15 часов, что сильно раздражало Алекса, поскольку время работало против землян. С другой стороны, бывшим пленным нужна была пауза, чтобы прийти в себя. Без этого они все равно не смогут сражаться». К тому же, 15 часов — это гораздо меньше запланированного срока. По счастью, диск поддавался разгону. Это как с космическим кораблем. Сразу стартовать на максимально возможной скорости тот не может, но со временем за счет постоянной тяги достигает расчетных показателей. Вот и Алекс поднажал и потихоньку вывел летающую посудину на более-менее нормальную скорость. Однако не максимальную, так как еще немного, и начала бы рваться защита. Даже спуститься пришлось, чтобы уйти подальше от потоков энергии. В результате диск бесшумно скользил над равниной на высоте всего в 50 метров, что, кстати, успокоило особо нервных пассажиров, ведь падение с подобной высоты они должны были пережить. В общем, жизнь потихоньку налаживалась. Через некоторое время по периметру расселись глазастые наблюдатели и принялись выискивать врагов, но пока внизу было тихо. Видимо, после провального похода к центру гостевой зоны гашварнцы стянули все войска к единственному городу, который, по словам Рауля, назывался Новым Вавилоном в честь первого в истории человечества мегаполиса. Но, очевидно, идея объединения землян и гостей из других миров не сработала, и их союз больше напоминал одноименную башню, то есть разваливался на глазах. Верный своим привычкам, командор не позволил личному составу маяться бездельем. К сожалению, не устроить спарринги, не активно тренироваться бойцы не могли. Поэтому Рауль сначала провел перепись. Выяснилось, что армия защитников потеряла всего 5% от первоначального состава. Затем назначил часовых, включая этих самых наблюдателей. Организовал мини-госпиталь для самых пострадавших. Прочитал небольшую лекцию на тему «Куда они летят?» и «Кто такие шидарцы закончив ее вдохновляющей речью о близкой победе, а потом отправил всех незанятых полезным делом защитников спать. Точнее, набираться сил перед решающей схваткой. В результате на диске установилась тишина, что полностью устраивало Алекса. Он по-прежнему сидел в центре, пока Ева тихо сопела рядом, положив голову на его бедро. «Командор — это командующий! Командующий — это командор!» Алекс представил друг другу Рауля и Рогарда, после чего отошел и с интересом посмотрел на двух воинов, внимательно разглядывающих друг друга. Чем-то они походили на двух волков. Между ними действительно было много общего. Оба были жестокими личностями с твердым характером, умели управлять большими подразделениями и признавали лишь личную силу. Собственно, только поэтому они разговаривали с Алексом на равных. Обычно такие не сразу ладят. Все время пытается выяснить, кто сильнее. Однако сейчас кровь износу нужно, чтобы они как можно быстрее начали работать сообща. Ты, Рауль! хмыкнул Рогард, я много слышал о тебе! Я тоже кое-что о тебе знаю, немало не смутившись, ответил командор. Это твоя армия? Моя. Да, я почему-то думал, что у тебя будет побольше сильных воинов, а тут в основном в шестые уровни, да еще какие-то помятые! Цокнул языком Рогард. У нас за одного битва двух небитых дает. Мои ребята полны сил, и за каждого из них я могу поручиться. Пусть у них нет такого опыта, как у твоих бойцов, зато они хоть сейчас готовы отправиться в бой». «Я бы так не сказал», — засомневался Шидарец. «У них и оружия-то нет». «Зато умений куча. Если сомневаешься, можем устроить спаринг и посмотреть, на что способны люди против твоих воинов». «Боюсь, что результат тебя не порадует, Рауль» насмешливо фыркнул командор. «А вот это мы и проверим, Рогард!» фыркнул в ответ испанец и кивнул на Алекса. «Земля рождает сильных бойцов, и в конце концов это вы пришли к нам за защитой!» «Не преувеличивай! Судя по твоей армии, ситуацию вы не контролируете, так что не считай нас беженцами! Это мы вам помогаем!» «Ну точно, как два больших ребенка!» мысленно вздохнул Алекс и решил вмешаться. «Уважаемые, хватит мериться армиями. Они у вас одинаковые. Лучше скажите мне, что делать с гашварцами. В конце концов, вы тут твои начальники и стратегии. А я так, максимум разведчик неплохой. Вот вы и думаете». «Для этого я должен знать твои возможности», — разумно заметил Рогард. «Как прошла встреча с гашварцами?» «Неплохо. Как видишь, удалось вывести всех защитников». «Оказалось, что за пределами зоны высадки я все-таки могу ненадолго вызвать марь. Это делает меня гораздо сильнее, но ее можно использовать лишь для защиты наших сил. Захватить всех врагов я, увы, не могу. Зато внутри вы будете гораздо сильнее гашварцев. Это я гарантирую. Учти это в планах. На этом пока все. Если будут вопросы, расспроси Рауля. Мы с ним обсудили все нюансы во время полета. И еще прошу вас работать вместе». «Помните, слияние близко, а времени мало. В общем, жду готовый план нападения через три часа». Не дожидаясь ответа, Алекс оставил двух мужчин и пошел вглубь лагеря, где его ждала Ева. За Рогарда и Рауля он не беспокоился. Не маленькие, договорятся. Угроза слияния заставит. Также он не собирался особо вмешиваться в их решения, ведь его сила действительно в одиночных вылазках, когда есть только ты и враги. Как использовать армию, конечно, можно придумать, но два опытных военачальника сделают это куда лучше. Это же их бойцы, да и о врагах они знают не меньше, а то и больше. У него же другая задача. Пока он шел, поглядывал по сторонам. Люди и шидарцы сначала насторожно присматривались друг к другу, но очень скоро самые активные и компанейские ребята расслабились и даже попытались завязать разговор. Однако среди защитников знатоков окаранского было немного поэтому общение не задалось. Ничего, после первых побед они быстро найдут общий язык. За спиной послышался рев Рогарда. Мол, чтобы бойцы не расслаблялись и не позорили его в глазах союзников, а также сдали излишки оружия и экипировки. Это была еще одна причина объединения сил. Жадная Сувра не забыла содрать с людей все ценное, и лишь у шедарцев имелось достаточно мечей, копий доспехов и всего остального, чтобы вооружить защитников». «Процесс пошел», — удовлетворенно подумал Алекс. «Надеюсь, они придумают что-нибудь толковое, а заодно узнают друг друга получше». Какая-то добрая душа установила для него походную шедарскую палатку, возле которой его поджидала Ева. «Милый, я могу чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Конечно можешь. Есть для тебя очень важное задание». Но для начала ты должна познакомиться с моим другом». Алекс еще во время полета выяснил, что его любимая специализируется на слиянии. А значит, ей есть о чем поговорить с Дашем. Возможно, объединив усилия, они придумают, что делать с энергией, которую Фарас заливают на второй слой. Ведь победа над гашварцами над которой сейчас ломают голову Рогард и Рауль, только часть плана. Куда важнее остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Быстро представив Еве Даша, он вошел в палатку и сел. Надо было разобраться с мыслью, что зудело все это время на заднем плане, что он упустил нечто важное. Недавний полет требовал полной сосредоточенности и, к сожалению, не позволил выделить достаточной энергии на разгон сознания. Зато здесь и сейчас он успеет подумать обо всем, о чем должен подумать. Алекс сформировал вокруг себя облако Мари. Поток энергии устремился во внутреннее озеро. «Новый Вавилон. База Сувры. Амитаж». Амитаж колотила, но не от злости. Нет, ее колотило от страха. «А как еще прикажете реагировать на адепта, что может тебя найти и прихлопнуть, когда пожелает?» «Дьявольская отродья!» — бессильно шептала она, уже не радуясь, что может отслеживать врага на расстоянии. «Очевидно, что тот именно так и обнаружил Амитаж. Вообще это считалось маловероятным». Лишь особые дарования могли совершить подобный подвиг. Но обычно подобные дарования угрозы не представляли, так как кроме таланта выслеживать адептов и чувствовать тонкие потоки энергии, ничего толкового не умели. Убийца же явно успешно совмещал в себе и то, и другое. Как он это делал, до сих пор оставалось загадкой для паучихи. И почему ей так не везет? Видимо, она чем-то прогневала богиню. Хотя ей дали шанс. В этот раз убийца уничтожил не ее одну, а еще кучу сотрудников Сувры, а также несколько гашварских лордов, и их он ни одного не пощадил. И, к счастью, враг тут же убыл по своим поганым делам, а поганой Мари рядом не оказалось. И поцелуй молоконы с легкостью высосал энергию из бьющихся в агонии тел, хотя до этого Амитаж считала, что навыку нужно больше времени на перезарядку. Наверное, вокруг было разлито достаточно жизненных сил раз она так быстро ожила, буквально за пару минут до появления остальных лордов. Кажется, тех это очень удивило, но Аметаж было наплевать. Она ожила и тут же слиняла в город, на базу Сувры, где теперь сидела и думала, что делать дальше. Правда, разумных идей не было. В комнату вошел слуга, доложил, что гашварцы также отступили в город, где снова принялись ругаться друг с другом. Но что им еще делать, когда погибла самая верхушка? Оставшиеся лорды, забросив все дела, решали, кто загробастает осиротевшие отряды. Амитаж даже позавидовала такому наплевательскому отношению к собственному будущему. «Не зря эти идиоты так дешево стоят, пусть и отличные бойцы. Видимо, поэтому скоро передохнут. Но она-то не такая. Она должна выжить!» «Все мы заперты в этом чертовом мире ловушки. — размышляла паучиха, неподвижно замерев в углу личных покоев. — Нас отсюда точно не выпустят. И даже если снаружи придет помощь, к этому времени тут никого не останется. Кроме поганых землян и их чемпиона. Вообще, Амитаж не сильно верила, что родная корпорация бросится ее спасать. Да, Сувра, безусловно, не откажется от земли. Раз просунули ногу, то будут до последнего упираться. В этом суть всех корпораций. Однако руководство скорее дождется слияния и лишь потом десантирует новые отряды, когда землянам будет не до сопротивления, и их можно будет брать голыми руками. Проблема только в том, что сама Амитаж не доживет до этого славного момента, если не будет шевелиться. Она еще раз проверила связь. За последние пару часов усилие стало таким же привычным, как дыхание. Цель удалялась, но спокойствие это не внушало, как и то, что связь вообще существует. Учиха решила, что как только убийца развернется, она оборвет канал и сбежит на новое место. Интуиция подсказывала, что второй раз она противника не проведет, и тот не просто уничтожит ее, а сотворит нечто гадкое с ее трупом. Например, сожжет. Против такого никакой поцелуй молоконы не поможет. Поэтому нельзя сидеть на месте, надо что-то делать. Но чуть позже. Сейчас же необходимо хоть немного восстановиться, вернуть контроль над гашварнцами, которые по-прежнему оставались ее единственной надеждой, и переговорить с Кашраром. Пока ясно только, что земляне и их союзники не отстанут. Значит, придется драться, и в этот раз представитель Фараса не отсидится в своем шикарном офисе. Пусть тоже поучаствует в войне, иначе амиташ отведет силы за пределы гостевой зоны спрячется и дождется начала слияния в какой-нибудь уютной норе. Кстати, это неплохая мысль. Да, поступок не самый храбрый, но плевать. У Чихи не храбростью славится, а умением ждать и бить из-под тишка. Да и родная корпорация не осудит тактическое отступление. Возможно, даже спасибо скажет за сохранение наемников. Пусть сами по себе гашварцы практически ничего не стоят, но их перевозка обошлась в кучу кредитов. «Да, так она, пожалуй, и поступит. Но с Кашраром поговорить все же надо. Может, у того остались козыри в рукаве».